Глава 34. Мы раздумывали, какой аллегорический смысл хотел ты вложить в такую последовательность творения или в такую последовательность повествования о нем. Мы увидели, что каждое создание в отдельности хорошо, а все вместе взятое очень хорошо. В слове твоем, единственном сыне твоем, увидели мы небо и землю, тело и главу церкви, предопределительно до всякого времени без утра и вечера. А когда ты начал осуществлять предопределенное во времени добыявить тайное и упорядочить наш беспорядок, грехи наши превысили голову нашу, это дя от тебя зашли мы в пропасть мрачную, но парил над нами благой дух твой, чтобы в свое время подать нам помощь. Ты оправдал безбожников, отделил их от грешников и укрепил авторитет книги твоей среди высших покорных тебе и низших им подчинявшихся. Собрал неверных в единое, единодушное общество, да проявит сорвение верных, и дотворят они дела милосердия, раздавая бедным благоземные ради приобретения небесных. И тогда зажег ты на тверди светильники — святых твоих имеющих слово жизни, сияющих духовными дарами и потому высоко авторитетных. Тогда же для обращения народов неверных из телесной материи извлек ты таинство чудеса, прорицания в соответствии с твердью книги твоей, она благословение для верных, а затем образовал душу живую верных, упорядочив их чувство силы и воздержания. Разум, подчиненный только тебе и не нуждающийся ни в каком человеческом авторитете для подражания, ты обновил по образу и подобию твоему, подчинил, как женщину-мужчине, деятельность руководству ума и пожелал, чтобы всем твоим слугам, необходимым в этой жизни для усовершения верных, эти самые верные оказывали помощь в их житейских нуждах, в будущей жизни принесет она плоды обильные. Мы видим все это и видим, что это очень хорошо, потому что это Ты видишь их в нас. Ты, давший нам Духа Святого, чтобы мы видели дела Твои и в них любили Тебя.